Летучих мышах, драконах и скорлупе василисков. Курильщик. В спальне было весело. Мы с Горбачом сидели на кровати, лорд табаки и слепой на полу, передавая друг другу какие-то банки и бутылки, вынюхиваясь, дегустируя и переливая таинственные смеси из одних емкостей в другие. Рядом с ними стоял складной манежик. Толстый в розовой пижаме наблюдал за их действиями изнутри через сетку.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 Дополнил я про себя это наблюдение. «Слепой, у тебя есть заговор от ядов?» Заботливо выспрашивал табаки. «А охранный амулет?» Слепой уже занимался другой бутылкой. Откупорил, бросив пробку в манеже к Толстому, и капнул оттуда себя на палец. Умирать он в ближайшее время явно не собирался. «Да что ему, какой-то скорпион!» Сам себе ответил табаки. «Он и не такой жрал. Накануне и не накануне!» Осчастливленный Толстый игрался с пробкой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 Так это помпе затевает переворот? А зачем ему это нужно? Табаки, лорд и слепой подняли головы и уставились на меня. Вернее, уставились только табаки и лорд. Слепой только поднял голову. С банками и ложками в руках в цветастых банданах, чтобы не мешали волосы, они до смешно высмахивали на трех ведьм, занятых приготовлением колдовских зелий. Толстый в манежике сошел бы за гомонкууса. Скорпион в бутылке тоже был вполне на своем месте. Я невольно хихикнул.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 А череп двухголового дракона тебе не нужен? возмутился табаке. Ишь ты какой прыткий, мальчонка! Нет, череп не нужен. Не хочу пасть жертвой проклятия. Но немного бесплатной удачи тебе не помешает, уточнил невидимый спец по Василиском. Кому может помешать удача? Тогда возьми. Но помни, теперь на тебе частичка темного леса. Будь безупречен в своих желаниях. Чьи-то руки скользнули по моим волосам.